Как стареет ваша система пищеварения? Если вы не хотите болеть, а кто хочет? Надо отложить старение. Если хотите. Кто не хочет пребывать в хорошем настроении и чувствовать себя великолепно? Тогда приоритет надо отдать системе пищеварения. Когда с ней неполадки, Даже самая питательная диета вам не поможет. Помните те пять факторов старения, которые мы обсуждали раньше. Первым в списке стоит воспаление. И здесь ваша система пищеварения не исключение. Если хотя бы один участок на пути следования пищи по системе воспалиться, вы ощутите следующие симптомы: беспокойство, даже боли, и они могут стать хроническими, если их не вылечить. При длительном процессе воспаления в пищеварительном тракте может изнашиваться оболочка ваших органов, и это может привести к серьёзным болезням, включая рак. Так что одним из пунктов плана защиты здоровья пищеварения является защита от воспалений. При старении организма Появляются непалатки в пищеварении: от частых запоров до серьёзных болезней: гастрит, язва, болезненный синдром в прямой кишке и даже несущих угрозу жизни, таких как рак. Я буду обсуждать каждую проблему отдельно, но вначале хочу дать простое решение проблем, что может отсрочить старение. Пищевые добавки с пробиотиками. Добавки, поддерживающие систему пищеварения. Пробиотики. 1-10 биллионов CFU или живых организмов ежедневно. Доза указана на упаковке. Альтернатива. Ешьте нежирный йогурт каждый день. Витамин D. 800 тысяча IU ежедневно, витамин Е – 15 миллиграммов ежедневно, селен – 55 микрограммов. Почему они? Вы почерпнете много сведений о пробиотиках в этой главе, о том, как они поддерживают здоровой вашу систему пищеварения и не только ее, но и иммунную. Пробиотики могут также помочь при диарее, которая иногда возникает как следствие прописанных антибиотиков. Но, как я уже упоминал, не обязательно принимать пробиотики в таблетках или другой форме. Вы можете заменить их продуктами, содержащими полезные бактерии, такими как йогурт, кефир и ацидофильное молоко. Что касается витамина D, то поддерживая нужный уровень этого витамина в организме, вы уменьшаете риск возникновения рака кишечника. Приём витамина Е и селена снижает число смертей от рака желудка, что и показали исследования, проведённые в Китае.